медная собачка. Матросы высыпали на банкет батареи. Кто-то подсадил Венью на бруствер, и он увидел и влево, и вправо тусклые огоньки оружейных залпов. На 1000 шагов вперёд, внизу английская батарея нижнего яруса полила из четырёх орудий по третьему бастиону. По батарее бродили огоньки фонарей, На нижнем ярусе англичане не подозревали того, что у них произошло в верхней батарее. Третий бастион не отвечал англичанам. И левее, до самого моря, Севастопольские батареи, скрытые тьмой, ничем себя не обнаруживали. В городе и на рейде мерцали редкие огни. Дальше на тёмной землёй вздымалось высокое море. Всё напоминало Вене прежние времена. На эту гору не раз ходили могученки в июльские жаркие ночи, чтобы отдохнуть от домашней духоты. Что вздыхаешь, Юнга спросил Веню сосед. Кого жалко? Себя, ответил Юнга. Матросы тихо переговаривались. Дай бы залп на огонёк по нижней батарее. Вот бы забегали, как тараканы в горячем горшке. Не донесёт. Ну да, не донесёт. — Ваше благородие, разрешите по нижней батарее всем бортом, — попросил кто-то из матросов. — Не надо, братцы. Догадаются, беда. Складно все вышло. — Не очень-то складно. Он, Федя Бабунов, с разрубленной головой лежит. В английских окопах и внизу, и слева рожки заиграли тревогу. И позади, далеко, должно быть, на ряду тикан Робера запели трубы. — Надо уходить, — приказал Звалишин. Шанцевого инструмента не брать, идти нам далеко. — Позвольте, ваше благородие, английский топорик на память взять, — попросил Макроусенк. — Бери. — Собирайтесь, молодцы, мы свое сделали. Матросы беглым шагом пошли с батареи к оврагу. У всех матросов было на плече подвор ружья, из чего Веня понял, что на батарее остался не один Федя Бабунов. Веня с Макроусенка очутились впереди. Юнга был недоволен. Да хоть топор взял, а я с пустыми руками. Что ж ты, хлопчик, зевал? Отряд спустился в доковый овраг и пошёл к Севастополю доковым оврагом под дно. Когда миновали кручу, где пришлось раньше, идя в гору, таиться, с гребня обрыва затрещали в разбой выстрелы. Опасное место миновали бегун и на уровне брошенной французами траншей Остановились передохнуть. «Ваше благородие, дозвольте нам с хлопчиком прямиком на Камчатку. Юнга наш да маменьки просится. Да не забудьте, Ваше благородие, что мы с ним три орудия заклепали. Могученко четвертый и Макроусенко Тарас. На каждого приходится орудие полторас». «Спасибо, Макроусенко, не забуду. Вступай, Юнга, домой. Спасибо и тебе за службу». Будьте здоровенькие, не забывайте, товарищи Тараса. В случае награды 3 кварты горилки за мной. Матросы засмеялись. Уже брезжил рассвет. Макраусенко с Веньей полезли в гору прямиком к Камчатскому люнету. В брошенной французами первой траншее они увидели две оставленные медные мартирки. Макраусенко остановился и сказал: Вот и тебе, хлопчик, трофей. Хочешь, я тебе медную собачку подарю? Не хотят кает с Малахова по своим. Ишь ты, подарил. Мне её и не поднять. А тарасло что? Макроусенко отбил мартирку от деревянного станка, отдал топор Вени, крякнув, поднял мартирку на правое плечо и зашагал в гору к Камчатскому люнету.